родиться. В час смерти Хару Уэна думал: "Теперь я вижу, теперь я в согласии с вещами". Он разглядывал чёрную чашу, и принимал её присутствие, чистую форму без формы, и через неё отныне понимал все суки. Он разглядывал ирис в себе, и в этом цветке, сросшемся с ним самим, растворялась боль. Он думал: "Я нашёл свою историю, ток, который утешает". и заговаривает страдания. Я думал передать её другим, но на самом деле рассказывал её самому себе. Милано Лисец сказала: "Всё, в чём не было озарения, исчезает. Ничтожность и благодать равны бесконечны". А мне она говорит: "Каждый человек идёт к часу своего рождения, но умираем в одиночестве, и вновь рождаемся в свете, и в промежутке между этим концом и этим озарением Мы совершаем мысленное путешествие. Он думал: "Роза всё уже взвешена и разложена по местам, осталась только голая кость существования, и я знаю, что в моей жизни ничто не было мощней и важнее, чем ты. Я японский мужчина, которому выпало стать отцом французского ребёнка. И в этой разнесённости вся глубина моей души, как и всё моё сумрачное, мерцающее наследие". после предков и разрывов одиночество и внутренней жизни меланхолии и радости наконец когда роса и новый берега ложилась на сад синьодо хару уена подумал мёртвые превосходят живых потому что больше не знают падений